Глава семьдесят девятая. Прерии. Ни один физиономист, ни один френолог не пытался еще изучить черты лица Левиафана и прощупать шишки на его черепе. Подобное предприятие оказалось бы не более успешным, чем для Лафатера попытка рассмотреть морщины на Гибралтарской скале или для Галля подняться по приставной лестнице и ощупать купол пантеона. Однако Лафатер в своей знаменитой книге рассуждает не только о различных человеческих лицах, но уделяет также внимание лицам лошадей, птиц, змей и рыб и подробно останавливается на всевозможных оттенках их выражений. Точно так же и Галь, а вслед за ним и его ученик Шпурцгейм, не приминули высказать кое-какие соображения по поводу френологической характеристики прочих живых существ. И потому я, как нискудно я оснащен для того, чтобы стать пионером в деле приложения этих двух полунаучных дисциплин к левиафану, все же предпринимаю такую попытку. Я берусь за все и достигаю, чего могу. С точки зрения физиономической, Кошелот – существо аномальное, у него нет носа. А поскольку нос – это центральная и наиболее заметная черта лица, и поскольку именно он придает лицу окончательное выражение, полное отсутствие этого наружного органа естественно накладывает на лицо кита свой заметный отпечаток. Как при разбивке живописных парков и садов никакой законченности не удается достичь, не утвердив на видном месте чего-нибудь вроде обелиска или купола или статуи или башни, так и лицо окажется лишенным физиономической гармонии, если на нем не будет возвышаться ажурная колокольня носа. Попробуйте отбить нос у мраморного Фидиева Зевса. Сами увидите, какое жалкое получится зрелище. Однако кит отличается столь колоссальными размерами, все его пропорции настолько величавы, что тот самый недостаток, какой для изваянного Зевса нетерпим, в нем совершенно не ощущается. Больше того. он только придает ему величие. Нос на китовом лице был бы просто неуместен. Когда, пускаясь в физиономическое плавание, вы в своей шлюпке-четверке огибаете его огромную голову, ваше почтительное восхищение ни на минуту не омрачает мысль о носе, за который его можно было бы водить. А ведь как навязчиво преследует вас порой эта назойливая мысль, когда вы созерцаете на троне могущественного коронованного педеля. Самый внушительный с точки зрения физиономической вид у кашелота анфас. Так он кажется просто божественным. Высокий лоб человека, который мыслит, подобен востоку, растревоженному утренней зарей. Курчавый лоб быка – На сонном пастбище осенен знаком величия. Лоб слона, толкающего тяжелое орудие вверх по горным ущельям, зрелище воистину царственное. У человека и у животных лоб одинаково подобен большой золотой печати, какой скрепляли германские императоры свои указы. На ней значится «Ныне сотворено моею рукою». Бог. Но у многих животных, да порой и у человека тоже, лоб это всего лишь полоса альпийского луга под снеговой кромкой. Нечасто встречаются лбы, которые подобно лбу Шекспира или Меланхтона, так высоко уходили бы ввысь и спускались так низко, чтобы глаза из-под них светились прозрачными, недвижными горными озерами вечности. А сверху, в бороздах лба, чудился бы вам след ветвистых дум, спускавшихся к водопою, точно след ветвисторогого оленя, отпечатавшийся на снегу. Но божественное высокомерие чела, присущее всем тварям земным, у великого кашелота усиливается настолько, что, глядя на него прямо в лоб, вы с небывалой остротой ощущаете присутствие божества. и силу зла. Ведь вы смотрите не на какую-то определенную точку. Вы не видите ни одной черты: ни носа, ни глаз, ни ушей, ни рта, ни даже лица вообще. У него собственно, и нет лица, а только одна необъятная твердь лба, покрытого бороздами загадок и несущего немую погибель шлюпкам, судам и людям. И в профиль грандиозное это чело не умоляется Это, конечно, сбоку его величие уже не так подавляет вас. Зато в профиль отчетливо заметно то поперечное полукруглое углубление в средней части лба, которое у человека является, по Лафатеру, признаком гения. Но как же так? Кошелот и гений. Разве Кошелот писал книги или произносил речи? О, нет. Его гений проявляется в том, что он никогда и ничего не сделал, чтобы доказать свою гениальность. Он проявляется также в пирамидном безмолвии Кашелота. А, кстати сказать, будь великий Кашелот известен в древности юному Востоку, он был бы обожествлен тогдашней магической мыслью. Ведь вот обожествили же в те времена люди, нильского крокодила за то, что он безязыкий. А у кошелота тоже нет языка. Вернее, есть, но такой маленький, что подраздить вас им он не может. Если в будущем какая-либо высокоцивилизованная поэтическая нация сумеет заманить назад чемуму престолу майских богов древности и снова возведет их живых и веселых на трон в наших эгоцентричных небесах и на наших опустевших холмах, где давно уже не кружат в хороводах эльфы и феи. Тогда поверьте мне, великий кошелот будет зевсом на этом Олимпе. Гранитные морщинки и иероглифов были расшифрованы шампольоном, Но нет на свете Шампальона, который мог бы расшифровать египетские тайны человеческого лица и лица любой божьей твари. Физиогномика, как и всякая наука, лишь приходящее измышление. И если сэр Уильям Джонс, читавший на тридцати языках, не мог прочесть того, что написано на лице простого крестьянина, не мог разгадать там глубокого и тонкого смысла, то может ли малограмотный Измаил прочесть инфернальные халдейские письмена на челе Кошелота? Вот перед вами это чело. Прочтите сами, если сумеете.